Происходит от того, что вы не хотите отказаться от возможности свободно предаваться любви. Мария стюрт играла веером, Елизавета — топором. Оружие неравное. Они обе соперничали в литературе. Мария стюрт писала французские стихи, Елизавета переводила Горация. Некрасивая Елизавета считала себя красавицей. Она любила Катрены, окростихи.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 Этот способ исповедовать религию удобен. Вы пользуетесь всеми преимуществами, предоставленными вам официальной епископальной церковью, а умираете, как Гроциус в правоверии католицизма, и отец Петто служит по вас за упокойную мессу, несмотря на своё цветущее здоровье. Джузяна, повторяем, была в полном смысле слова жиманицей.